Явление третье. Поэт решительной походкой приближается к самому дубу. Он обходит вокруг его и вдруг останавливается в испуге перед дуплом. Поэт: "Кто ты, ответь? Зачем следишь за мною так пристально фосфорными глазами?" Из дупла появляется сова и улетает бесшумно. Она садится на кочку, шагах в 50 и повёртывает голову назад по направлению к дубу и к поэту. Глаза её светятся издали. Поэт, махая носовую полой ми своей широкой альмовивы, сава остаётся неподвижную. Прочь, прочь, непрошенный свидетель того, что совершить я думал тайна. коды мають ком землі і бросайть ім в саву. Ком падає ту самі кочки, но сава стоїться на своєму місці неподвижно, подібна із воянію зі світящимися очима. Колюш саву согнать незям з места. Коль їй глаза нельзя мне погасить, так пусть при ней порвётся жизни нить. И пусть сей зоркий спутник чёрной ночи, когда другим не видится ни зги, мне выклюет померкнувшие очи и творчеству уж чуждые мозги